Глава седьмая Звон Базера в боевой тревоге заставил лорда Эйзела сесть на постели. Он так давно не слышал этого звука, что даже не сразу понял, что это. Вот уже 40 лет ничего из того, что происходило в границах империи, и довольно далеко за ее пределами, не являлось для него абсолютной неожиданностью. Он мог чего-то не знать... Быть не совсем в курсе по срокам, по охвату или какому-то иному одиночному параметру, но оказаться в ситуации, когда ему или его людям требовалось вскакивать среди ночи и куда-то нестись на перегонки с утекающими секундами, такое у него исключалось по определению. Так что этот полночный звон означал, что старый лис стал действительно слишком стар, И чего-то не учел, что-то упустил. Причем это что-то было достаточно важным, если вызванное им ухудшение ситуации необходимо ликвидировать вот так, с ревом и беготней. Эйзел вздохнул, скинул ноги с кровати и наклонился над стулом, нащупывая брюки. Учел, не учел, а надо было вставать и идти, ликвидировать собственную ошибку. В командном центре крепости Тенсор лорд Эйзел появился через 10 минут. Еще умываясь, он прикинул, что, скорее всего, вся эта суматоха связана с невесть, отчего появившейся у высшего оберегающего Совета Империи идеей атаковать крепость имеющимися силами. Невесть, по какой причине, потому что лорд-директор Департамента стратегических исследований считал, что контролирует Совет достаточно плотно. Большинство ключевых фигур уже давно негласно, но ясно продемонстрировали ему свою лояльность, а те, кто еще не продемонстрировал, отчаянно искали способ сделать это. Но Эйзел пока не собирался расширять круг тех, кто в будущем будет непрощен, нет, но понесет более легкое наказание. Конечно, существовал еще этот сопляк, новоиспеченный лорд Эомирен и глава Совета, которому, судя по всему, очень понравилось находиться на вершине власти. Но он не входил в число ключевых фигур, и лорд-директор считал, что, несмотря на всю его непредсказуемость и глупость, находясь под присмотром таких лисов, как лорды Эксент и Эрминай, никаких серьезных фратилей он выкинуть не сможет. «Похоже, ошибся». Войдя в командный центр, лорд Эйзл притормозил и огляделся. Впрочем, оглядываться не требовалось. Синкарай возник у левого плеча, как всегда, мгновенно и не слышно. В руках он держал чашку с горячем теке. Старый лис взял чашку и поблагодарил адъютанта легким кивком. Что происходит, Синкарай? Конскеброны, Лэр. Конскеброны? Удивленно вскинул лорд Эйзл. Так точно, Лэр. С командного уровня по всему центру разносился зычный голос лорда Экантея. Судя по некоторым обертонам, различимым в его тембре опытным ухом, первый лорд Адмиралтейства находился в крайне воодушевленном состоянии. Губы лорда Эйзела тронула легкую смешкой. «Ну пусть покомандует!» «И сколько им подлетного времени?» «Около суток, Лэр. Лорд Эйзел сокрушенно покачал головой. Что-то вроде этого он и ожидал. Ох уж эти мне флотские традиции, и стоило срывать людей с места по боевой тревоге, не дав им доспать, умыться, слегка перекусить, в конце концов, если вступать им в бой придется еще только через сутки. Да и неизвестно, придется ли вообще». Орбитальная крепость Тенсор находилась в глубине позиционного района обороны столицы, на самой ближней к ней орбите, так что у них наименьший шанс вступить в бой из всех орбитальных объектов обороны, не говоря уж о пространственных. И много их? Похоже, да. Пока неизвестно. Расстояние пока очень велико, но флотские предполагают, что то, что мы сумели засечь их эскадру на таком расстоянии, скорее всего, означает, что она достаточно велика. И как они оценивают это? Достаточно. Ну, Синкарай слегка замялся. Он терпеть не мог, оперировать с информацией с низкой степенью достоверности. Как, впрочем, и сам Эйзел. Пока избегают публичных оценок, но из того, что я слышал, большинство сошлось на мнении, что она может не уступать той, что атаковала Эсгенту. А вот это было уже серьезно. Нет, оборонительный район столицы, что уж там, был на порядок мощнее, чем у эсгенты, но у него отсутствовала одна серьезная составляющая, а именно корабельное наполнение. Согласно планам адмиралтейства, именно крепость Тенсор должна была стать центром управления всей оборонительной системы столицы. Так что сейчас они с лордом Экантеем находились там, где и должны были находиться. Вот только... Большая часть кораблей прикрытия, находящиеся сейчас частью в доках, частью на парковочных орбитах, им не подчинялась. Около пятой части экипажа объявили о поддержке мятежников, а остальные хранили угрюмый нейтралитет. Лорд Эйзел отхлебнул теки и задумчиво потер щеку ладонью. В принципе, пожалуй, конскеброны могут сыграть им на руку. Поскольку они создали ситуацию, когда вполне можно потребовать передачи под свое командование всех вооруженных сил, сосредоточенных в столичной системе, ввиду серьезной внешней угрозы. И если удастся, додумать до конца лорд Эйзел не успел, потому что в следующее мгновение произошло то, из-за чего лорд-директор горько пожалел что не заботился сразу же подняться на командный уровень центра, на левом панорамном экране возникло заспанное лицо новоиспеченного лорда Элмерена. Похоже, он и ночевал в кабинете председателя Сената, особенно после того, как некая весьма умелая леди перестала согревать его не слишком долгими летними ночами. «Что?» Недоуменно начал он, но его голос тут же перекрыл зычный рев лорда Экантея. «Ну вот что, недоумок! Игрушки кончились! На столицу надвигается крупный флот конскебронов! Я требую, чтобы все корабли и орбитальные объекты были немедленно переданы под контроль командного центра крепости Тансор!» Лорд Эйзл мысленно застонал. «Ну кто же так разговаривает с юным лордом, только что вознесенным волею случая на самой верх власти, да еще явно бывшем состоянии сперматоксикоза?» То, Лицо молодого лорда и Мирена залила густая краска, а рот скривился. «Вы, вы, вы это... Я требую, чтобы вы немедленно...» Лорд Эйзел шумно выдохнул. «Все. Конец. Разговаривать с этим молодым человеком бесполезно». Повернул голову и гордко приказал Синкараю. «Быстро на постсвязи. Передай мой приказ разорвать контакт». А сам медленным шагом двинулся к лесенке, ведущей на командный уровень. Он успел подняться и подойти к креслу, в котором едва уместился грузный лорд Экантей, когда тот внезапно обнаружил, что яростная тирада, которую он в этот момент произносил, обращена к потухшему экрану. — Что за темная бездна? Эй, кто там? А ну-ка! — Успокойтесь, Экантей, — негромко сказал лорд Эйзел. Это я приказал оборвать связь. — И какого? — все еще находясь в состоянии крайнего возбуждения, прорычал первый лорд. «Я пытаюсь организовать оборону системы, Эйзл, а вы мне мешаете. По-моему, мы с вами договорились, что вы не ледите в чисто военные вопросы». Лорд Эйзел растянул губы в улыбке, дабы скрыть желваки, появившиеся на щеках из-за того, что стиснул зубы. Еще не хватало ругаться на виду у всего командного центра. «Эхантейна, два слова». Эйзел, мне не до того!» — огрызнулся первый лорд Адмиралтейства. «На два слова, Экантей!» Когда старолис начинал говорить с таким тоном, отказать ему не мог никто. Более того, согласно вполне достоверным слухам, ходящим по коридорам Департамента стратегических исследований, от этого тона лорда-директора сворачивалось молоко, а комнатные цветы стремительно засыхали. «Ну, ладно». — пробурчал лорд Экантей, с некоторой натугой выворачиваясь из тесного кресла. — Скажите мне, Экантей, — вкратчиво начал лорд Эйзел, едва только за ними закрылась дверь рабочего кабинета начальника крепости Тенсор, ведущая прямо в командный центр. — Зачем вы разговаривали с председателем высшего оберегающего совета? — Да вы что, не понимаете? На нас надвигаются конские и мне срочно потребовалось сутки, Экантей. Чуть повысив голос, прервал его Эйзл. «До возможного столкновения не менее суток. А как мне помнится, план боевого развертывания сил прикрытия столичного оборонительного района отводит на полное разворачивание эскадр прикрытия всего три часа. Или я ошибаюсь?» Лорд Акантейн осупился и отвернулся. «Ну?» — поощрил его лорд Эйзл. «Ну да». Нехоть отозвался первый лорд. Но мало ли, ведь это чисто военный вопрос, и неуклюже попытался он намекнуть на их совместные договоренности, разграничивающие зоны ответственности каждого. Контакты с мятежниками — чисто политический вопрос Экантей. Любые. И надо быть полным идиотом, чтобы этого не понимать». Военным этот вопрос стал бы только в тот момент, когда все необходимые вам корабли перешли бы в ваше подчинение, и не раньше. Вмешавшись, вы осложнили нам, заметьте, не мне, а нам решение любых военных вопросов. «А чего этот сопляк?» — заделись-то начал лорд Акантей. «Потому что он сопляк отрезал лорд Эйзел. А вы, как я считал, нет». Гедовита добавил он, заставив первого лорда Адмиралтейства, побагроветь еще сильнее, хотя мгновение назад казалось, что это невозможно. На несколько мгновений в кабинете повисла угрюмая тишина. Потом лорд Эйзел шумно вздохнул. «Ладно, Эканты, прошу извинить меня за резкие слова. Не волнуйтесь, я все исправлю. У вас будут все необходимые вам корабли. Готовьтесь к обороне». Лорд Акантей несколько неловко кивнул. — Хорошо, и... извините, и вы меня, Эзел. Просто все это уже... Первый лорд сокрушенно махнул рукой и вышел из кабинета. Старый лис проводил его взглядом и вздохнул. — Да, все уже устали от неопределенности. Пожалуй, появление конскебронов можно посчитать удачей. Хоть какое-то занятие. И где же темная бездна носит императора? Первый контролер был спокоен. Совершенно человеческая составляющая находилась в идеальном состоянии. Набор встроенной аппаратуры функционировал не менее идеально. А сам он находился именно в том месте для функционирования, в котором и был создан. Все шло так, как и должно было идти. Обращение этого столь неподатливого участка разумного хаоса шло в полном соответствии с планом. Некоторое отклонение в самом начале реализации плана было успешно ликвидировано около 45 стандартных суток назад, так что теперь все возвращалось к норме. В качестве следующего шага план предусматривал полное разрушение структуры управления тем участком псевдоорганизованного хаоса, обращением которого единение занималось в настоящее время. Для этого необходимо было полностью уничтожить точку максимального сосредоточения всех управляющих структур этого псевдоорганизованного участка, то есть планету, именуемую столицей. И для выполнения этой задачи у первого контролера имелось более чем достаточно сил и средств. Единственным, что несколько ограничивало свободу маневра, было требование верховного контролера. А значение, в чью вертикаль он входил при проведении операции, учитывать возможность нахождения на наиболее защищенных военных объектах верховного контролера-средоточия. Операция в системе звезды, которую в этой области псевдоорганизованного хаоса именовали из Гента, Среди прочего, с целью восстановить вертикалью управления средоточия, в настоящий момент находящаяся в спящем режиме, вследствие чего она не могла быть задействована в текущих операциях обращения, именно в этой части закончилась неудачей. Хотя успешные достижения всех остальных целей той операции, как и немалая доля в несомненном успехе этой, были целиком заслугой именно средоточия. Верховный контролер с обычной эффективностью воспользовался появившейся у него информацией о стратегических планах обороны системы и о тактическом расположении буквально всех имеющихся сил и средств, а также, и это послужило едва ли не главной причиной успеха той операции, и должно было составить эту самую немалую долю в успехе нынешний в решающий момент сумел вывести из игры ключевые фигуры системы управления псевдоорганизованным хаосом. Отчего в настоящий момент местная вертикаль принятия решений находилась в состоянии еще более хаотичным, чем вертикаль власти средоточия, хотя бы вследствие того, что не была переведена, как было бы наиболее разумно, в спящий режим, а находилась в состоянии конфликта двух временных управленческих центров. Но сам средоточие пропал. Анализ причин данной частичной неудачи выявил высокую вероятность того, что она произошла вследствие активного, хотя и локального воздействия на ситуацию фактора Z-457, имеющего отношение к одной окраинной системе, ранее входившей в вертикаль, замыкавшуюся на малой грунте. На исследование именно этого фактора и были сосредоточены основные ресурсы этой вертикали, и случившееся в системе Эсгенты полностью подтверждало выводы средоточия о крайне серьезной угрозе, порожденной появлением этого фактора в операционной зоне единения. Но после резкого ограничения возможностей этого верховного контролера, выпадения его из зоны непрерывного контроля властной вертикали малой грунты, сведения о возможном влиянии данного фактора на ситуацию оказались крайне ограничены, так что достоверный анализ произошедшего не представлялся возможным, поэтому анализ «Возможных мест нахождения, исчезнувшего во время блестящего во всех остальных отношениях операции в системе Эсгенты, был проведен исключительно по косвенным факторам, и он показал, что самым вероятным местом нахождения Верховного контролера являются наиболее охраняемые и потому, скорее всего, военные объекты, принадлежащие властной вертикали области псевдоорганизованного хаоса, в настоящий момент подвергающиеся обращению». Все остальные направления были признаны менее вероятными, что вытекало из анализа записи крайне сумбурного и совершенно алогичного боя столкновения в районе одинокого дока на окраине второго астероидного пояса системы, каковой и был местом пребывания средоточия до начала операции в системе Есгенты. Аналитики в один голос утверждали, что исходя из типа корабля, на котором вывезли верховного контролера, его перемещений, режима огня и еще нескольких десятков факторов, число наиболее вероятных обитаемых областей, которых данный объект был способен достичь, ограничено четырьмя И одной из них являлась именно столичная система, именно она, учитывая влияние еще более чем десятка других факторов, и была признана наиболее вероятным местом текущего нахождения средоточия.